Глава 8. Искусственный интеллект в правительстве. Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Владимир Путин. Сентябрь 2017 года. На протяжении этой книги я утверждал, что цифровая трансформация затронет каждую отрасль. Она серьезно повлияет на каждую сферу бизнеса и сторону общественной жизни. Она создаст огромную глобальную ценность. Цифровая трансформация также определит будущий геополитический баланс сил. От нее будут зависеть безопасность наций и их граждан. Войну тоже ожидает цифровая трансформация. Искусственный интеллект — новое поле боя за глобальное экономическое и военное превосходство. Американская и европейские демократии на Западе соперничают с Китаем на Востоке за лидерство в сфере искусственного интеллекта. В этой главе мы сосредоточимся на двух ключевых игроках — США и Китае. Я также расскажу, как искусственный интеллект поможет повысить боеготовность, боеспособность и снизить затраты в вооруженных силах США. Я считаю, что руководители высшего звена и государственные лидеры обязаны разбираться в динамике глобальной конкуренции и в том, как эта технология влияет на национальную и глобальную безопасность. Представители частного сектора, новаторы и поставщики технологий сыграют определяющую роль в этом противостоянии. Ставки еще никогда не были так высоки. Мы уже на войне. Следующая кибервойна уже началась. Некоторые страны вступили в полноценное противостояние в кибернетической сфере. Они атакуют западные институты, включая правительство США, банки, высокотехнологические компании, критическую инфраструктуру и социальные сети. Сведения об этом зафиксированы в докладе директора национальной разведки США «Оценка международной угрозы безопасности разведывательного сообщества США», опубликованном в январе 2019 года. В документе говорится о том, что эти страны представляют критическую киберугрозу национальной безопасности США. Эти угрозы имеют постоянный характер, а их интенсивность и влияние постоянно растет. Цитата. «Наши противники и стратегические конкуренты будут все чаще использовать кибервозможности, в том числе кибершпионаж, атаки и другие факторы влияния, чтобы получить политическое, экономическое и военное преимущество над США их союзниками и партнерами. Есть страны, которые представляют самую большую киберугрозу, но мы ожидаем, что и другие наши соперники и стратегические конкуренты также будут наращивать свои возможности в сфере кибершпионажа, кибератак и других факторов влияния в информационном пространстве – чтобы воздействовать на политику США и защищать собственные интересы в сфере национальной безопасности». Конец цитаты. Информация, изложенная в этой главе, представляет собой взгляд автора и может не совпадать с мнением редакции. Китай проявляет особую активность. Отдел кибершпионажа под названием «Подразделение 61-398» состоящий из 100 тысяч специалистов, успешно осуществил многочисленные разрушительные миссии, направленные против США и других стран. В 2009 году в ходе операции «Аврора» агенты воспользовались уязвимостями «Интернет-эксплорер», чтобы взломать серверы Google, Adobe и более 20 других компаний. Китай получил исходный код многих программных продуктов, Цель операции заключалась в том, чтобы позволить властям страны более эффективно отслеживать и сдерживать деятельность оппозиции. Подразделение 61-398 выкрало большой объем секретной информации у компаний «Алкоа», US Steel и Westinghouse. Кроме того, китайским хакерам удалось завладеть секретной информацией Westinghouse о проектировании и эксплуатации атомных электростанций. В 2015 году власти США обнаружили, что иностранный конкурент украл 21,5 миллион документов, включая персональные данные 4 миллионов человек из Управления кадровой службы США. В них содержались результаты проверки безопасности и конфиденциальная информация о людях, которые претендовали или были приняты на работу в американском правительстве. Facebook, Sony Pictures, Target, Visa, Mastercard, Yahoo, Adobe, JP Morgan Chase, Equifax, Государственный департамент США, Национальный комитет Демократической партии США, все эти организации пострадали от вредоносных атак со стороны зарубежных держав и их агентов. Это происходит так часто, что мы больше не удивляемся ежедневным новостям о кражах миллионов секретных документов или персональных финансовых данных. Если это не война, то что это? Стратегическая роль искусственного интеллекта Правительства различных стран считают искусственный интеллект стратегической технологией. В последние годы более 25 государств опубликовали национальные стратегии развития искусственного интеллекта. Они охватывают широкий круг вопросов, включая научные исследования, подготовку сотрудников, образование, вопросы государственно-частного партнерства, этический аспект, стандарты и правила защиты данных, а также цифровую инфраструктуру. Китай — наиболее амбициозная страна в отношении национальной стратегии глобального превосходства в сфере искусственного интеллекта. Эта страна смотрит в будущее, где искусственный интеллект охватывает каждый аспект промышленной, коммерческой, политической и военной деятельности и инвестирует огромные суммы в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки НИОКР. Особое внимание уделяется высокотехнологичному оружию на основе искусственного интеллекта для ведения боя на Земле, в воздухе, воде, космосе и киберпространстве. Искусственный интеллект играет ключевую роль в цифровой трансформации бизнеса и различных отраслей экономики. Но это еще не все. Он меняет приемы ведения войны в XXI веке. Гонка за превосходство в сфере искусственного интеллекта – первая стадия войны между Китаем и США. В июле 2017 года Китай опубликовал план развития искусственного интеллекта следующего поколения. Страна поставила цель стать мировым лидером в этой сфере к 2030 году. В ближайшие годы власти Китая повысят расходы на ключевые программы до 22 миллиардов долларов. Согласно имеющемуся плану, к 2025 году капиталовложения достигнут почти 60 миллиардов долларов. При этом за последние 10 лет оборонный бюджет Китая удвоился ориентировочно достигнув 190 миллиардов долларов в 2017 году. Особого внимания заслуживает роль кибервойны с использованием искусственного интеллекта в военной стратегии Китая. В 2018 году Министерство обороны США в отчете перед Конгрессом подчеркнуло, что цель кибервойны, которая значится в планах Пекина, состоит в том, чтобы превратить Народно-освободительную армию Китая в армию мирового уровня. Цитата. «В военных документах Китая информационная война описывается как применение информационных технологий для создания глобальной операционной системы, позволяющей Народно-освободительной армии Китая получать, передавать, обрабатывать и использовать информацию для проведения в ходе конфликта совместных военных операций на Земле, в воде, в воздухе, в космосе, в киберпространстве, а также в электромагнитном спектре. Постоянные военные реформы направлены на ускоренное создание информационных систем, которые позволят командирам и солдатам более эффективно проводить военные миссии и выполнять задания для того, чтобы одерживать победы в локальных информационных войнах. Народно-освободительная армия Китая продолжит увеличивать масштаб и регулярность военных действий, симулируя эти операции. Скорее всего, она считает обычные военные операции и кибероперации средством достижения информационного превосходства. Конец цитаты. Китай работает над внедрением искусственного интеллекта в имеющийся арсенал, включая высокотехнологичные воздушные, ракетные и беспилотные вооружения, а также кибероружие. По мнению Ян Квея, бывшего главного разработчика малозаметного истребителя Чэнду Aircraft Corp J-20, в следующем поколении истребители для достижения превосходства в воздухе будут оснащены искусственным интеллектом. Появятся боевые беспилотники, которые движутся быстрее, чем воздушные суда, управляемые людьми, а также боевые космические платформы, оснащенные энергетическим оружием. Искусственный интеллект сделает возможным создание глубоководных подлодок, которые будут контролировать подводное пространство и защищать обширные сети датчиков, составляющих китайскую Великую подводную стену. В будущих крылатых ракетах искусственный интеллект позволит командирам управлять ракетами в режиме реального времени, корректировать задания во время полета или управлять ими в режиме самонаведения. Для превосходства в сфере электронной войны Китай будет применять кибероружие с искусственным интеллектом против вражеских сетей, используя передовые методы, которые помешают противнику воспринимать информацию или заставят его воспринимать ложную информацию и информационный мусор. Атаки на критически важную инфраструктуру. Кибероружие на основе искусственного интеллекта накануне или вместо полноценного военного конфликта может привести к катастрофе. Рассмотрим энергосистему США. Электросеть — это двигатель, снабжающий энергией все механизмы торговли и цивилизации в США. Если она перестанет работать, все зависящие от нее функции тоже перестанут работать. Водоснабжение и канализация — Продовольственные поставки, финансовые институты, здравоохранение, коммуникации, медиа, транспорт и соблюдение законов. Энергосистема США крайне неустойчива и восприимчива к разрушительным кибератакам со стороны террористов, недружественных стран и зарубежных противников. И они знают об этом. Энергосистема постоянно подвергается фишинг-атакам и мошенничеству, кражам персональных данных, сетевым атакам и широкому спектру вирусных техник, распространяющих вредоносное программное обеспечение ботов и червей. Эти инструменты способны вывести из строя важные элементы энергосистемы, если не всю систему. При таком сценарии мир рухнет. В США начнется апокалипсис в духе безумного Макса. Насколько уязвима энергосистема? Один вирус, доставленный в электронном письме, может стереть порядок запуска компьютерной системы диспетчерского управления и сбора данных СКАДа любого крупного оператора сети и полностью вывести ее из строя. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что более 70% руководителей североамериканских энергетических компаний верят в то, что американская энергосистема подвергнется кибератакам в следующие 5 лет. Риски связаны не только с кибер, но и с физической безопасностью. Журналистка Wall Street Journal Ребекка Смит писала о том, что если бы 9 определенных подстанций на территории США прекратили работу, вся энергосистема страны вышла бы из строя на срок от нескольких недель до нескольких месяцев. В 2014 году бывший глава ЦРУ Джим Вулси предупреждал о вероятной угрозе атаки с применением ядерного электромагнитного импульса — EMP — Один взрыв с EMP на большой высоте вывел бы энергосистему из строя на годы. Десять лет назад комиссия EMP определила, что в результате долгосрочного простоя сети в условиях всеобщего хаоса спустя год выжил бы лишь каждый десятый американец. На протяжении десятилетий об уязвимости энергосистемы новой реальности киберфизических атак на критически важную инфраструктуру и почти невообразимых разрушениях, писали и говорили национальные лидеры и средства массовой информации. Тем не менее, власти США так и не создали последовательной доктрины национальной политики для защиты электросетевой инфраструктуры, особенно систем местного энергораспределения. У государства нет и национальной политики, которая помогла бы справиться с последствиями успешной кибератаки на энергосистему. Угроза ядерной зимы, национальный кошмар американцев в 20 веке, в новом столетии сменилась на ожидание наступления цифровой зимы. В 2010 году Уильям Перри, Стивен Хедли и Джон Дойч сообщили председателю Комитета по энергетике и торговле в конфиденциальном письме, нынче ставшем достоянием общественности, что энергосистема крайне уязвима для разрушения в результате кибератаки или другого нападения. «Наши соперники обладают возможностями провести такую атаку. Последствия будут катастрофическими», отмечалось в послании. Атаки оплачиваются из федерального бюджета. Цель этих акций — использовать американскую энергосистему в собственных целях. Зачем противникам ядерное или биологическое оружие, если они могут поставить США на колени всего несколькими нажатиями на клавиши из Тегерана, Пхеньяна или Москвы? Руководители ведомств, защищающих национальную безопасность, включая ЦРУ, ФБР, разведывательное управление Министерства обороны, Агентство национальной безопасности, Федеральное агентство по управлению страной в чрезвычайных ситуациях, Министерство внутренней безопасности и Министерство обороны США подтвердили высокую степень уязвимости и большой масштаб возможных разрушений. Органы власти и средства массовой информации признали, что кибератаки перестали быть лишь потенциальной угрозой. Они происходят каждый день. Цифровизация энергосистемы и экспоненциальный рост взаимосвязанных распределяемых энергоресурсов значительно расширили масштаб атак, увеличив число критически важных узлов энергосети до миллионов. Эту проблему можно решить при помощи инженерных разработок и грамотного управления. С научной и инженерной точек зрения эта задача не настолько сложная, как Манхэттенский проект или космическая программа. Критически важную инфраструктуру можно защитить. Распределяемые цифровые ресурсы могут стать сильной стороной. Юридическая база, регулирующая работу энергетических компаний США, была впервые изложена во времена президентства Франклина Делано Рузвельта, когда собственный холодильник имелся менее чем в одном из десяти американских домохозяйств. Федеральное правительство и власти штатов должны преодолеть устаревшие юридические и нормативные барьеры чтобы начать сотрудничество в эпоху новых технологий и угроз. Киберфизическая безопасность энергосистемы остается вопросом государственного уровня и требует соответствующего внимания, ресурсов и координации. Это лишь вопрос приоритетов и бюджета. Не следует ждать катастрофической атаки на энергосистему США, похожей на теракты 11 сентября. Белый дом, конгресс, губернаторы и законодательные органы штатов должны расставить приоритеты. Государственный и частный сектор должны проявить инициативу, признать, что проблема важна, разработать план, чтобы справиться с уязвимостью и устранить ее. Время пришло. Гипервойна — с применением искусственного интеллекта. Генерал морской пехоты США в отставке Джон Аллен подробно описал, как могла бы выглядеть в будущем война с использованием искусственного интеллекта, гипервойна. Цитата. «Боевые повреждения будут разрушительными. Они станут тем, что США вскоре назовут широкой стратегической атакой, Ракетный эсминец не видит надвигающиеся стаи ракет, потому что на корабле не понимают, что его системы кибератакованы до тех пор, пока на эсминец не обрушится реальный удар. Нераспознанная киберактивность не только выведет из строя датчики эсминца, но и заблокирует его оборонительную систему. Корабль фактически станет беспомощным. Ракетные удары накатывают волнами. Казалось, атаку производит рой автономных ракетных систем, которые реагируют на перемещение друг друга и на движение судна. Стремительная атака быстро подавляет практически все боевые системы корабля. Пока специалистам по информационным технологиям не удастся вывести некоторые оборонительные системы из-под кибератаки, Морякам на боевом информационном посту попросту не хватит скорости реакции. На принятие решений остаются считанные секунды. На основе очень ограниченного анализа ситуации мы предполагаем, что вражеские автономные ракетные системы поддерживают друг друга во время атаки. Атака занимает несколько минут. Конец цитаты. Новый вид гипервойны отличающейся небывалой скоростью и согласованными действиями, стал возможен благодаря процессу принятия решений на основе искусственного интеллекта. Автономные системы вооружения доступны уже сегодня. В начале 2018 года Россия провела испытание гиперзвукового комплекса «Авангард», скорость которого составила 20 махов примерно 24,5 тысячи километров в час. Она способна преодолеть противоракетную оборону США. В военно-воздушных силах США не ждут, что аналогичное гиперзвуковое оружие появится в их распоряжении до 2021 года. На кону технологическое превосходство США. В ответ на угрозы противников Конгресс США проводит серию слушаний о достижениях Министерства обороны в сфере искусственного интеллекта. В 2018 году была учреждена новая комиссия по национальной безопасности в сфере искусственного интеллекта. Состав ее участников утвердило руководство Конгресса и руководители оборонного ведомства. Основная задача комиссии – разрабатывать рекомендации для дальнейшего развития технологий искусственного интеллекта, необходимых для укрепления национальной безопасности страны. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США ДАРПА планирует потратить более 2 миллиардов долларов на исследование так называемой «третьей волны возможностей искусственного интеллекта» в следующие несколько лет. Это малая часть — всего 10% от тех 22 миллиардов долларов, которые Китай собирается потратить в ближайшие годы на развитие искусственного интеллекта. План DARPA носит название AI-NEXT и направлен на развитие технологий, которые адаптируются к меняющимся условиям, подобно человеческому разуму. В настоящий момент искусственный интеллект тренируется обрабатывать качественные тестовые данные в разнообразных ситуациях для того, чтобы обучиться алгоритмам. Стратегия национальной безопасности США Мы столкнулись с более конкурентной и опасной средой международной безопасности, чем в прошлые десятилетия, Говорила командующий ВВС США Хизер Уилсон. Ожесточенная борьба за превосходство снова стала главным вызовом для безопасности и благосостояния США. В стратегии национальной безопасности США 2018 года отражено намерение государства конкурировать, противодействовать и побеждать во все усложняющейся среде безопасности. Стремительные технологические перемены, искусственный интеллект, автономные технологии, робота и биотехника, лазеры, гиперзвуковые скорости во многом определяют эту среду. Долгосрочная стратегическая конкуренция с Китаем и Россией — главная задача для Министерства обороны. В силу больших масштабов угроз безопасности Ее решение требует крупных и стабильных инвестиций. На протяжении десятилетий США сохраняли превосходство во всех сферах. Но сегодня в каждой области, в воздухе, на земле, в море, в космосе и в киберпространстве у страны появились конкуренты. Чтобы добиться своих целей, противники атакуют боевые системы США при этом используя альтернативные конкурентные сферы, в которых нет открытой войны, например, информационную войну, неоднозначные или отклоненные операции с данными и диверсионные действия. Китай проводит военную модернизацию, использует операции по оказанию влияния на соседние страны, применяя методы пропаганды, дезинформации, манипуляции в социальных сетях и эксплуатирует экономику, чтобы изменить положение дел в Индо-Тихоокеанском регионе в свою пользу. Если Китай сохранит свое экономическое и военное превосходство, укрепляя власть при помощи долгосрочной стратегии, он продолжит следовать программе военной модернизации для достижения превосходства в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшем будущем. Затем, он переключится на США для достижения глобального превосходства. По данным американских экспертов по оборонным вопросам, киберактивность Китая против Соединенных Штатов в целом и Министерства обороны США в частности тщательно организована и обширна. Цитата. «Для поддержания военной модернизации в арсенале Китая разнообразные методы, позволяющие заполучить иностранные военные технологии и технологии двойного назначения. К числу этих методов относятся прямые иностранные инвестиции, кибервзломы и приватный доступ китайских граждан к этим технологиям. Как показывают последние уголовные дела и обвинительные акты, Китай использует спецслужбы, компьютерное проникновение и другие незаконные способы завладения ограниченными для экспорта технологиями и технологиями национальной безопасности, управляемым оборудованием и другими материалами. Компьютерные системы по всему миру, включая системы правительства США, по-прежнему подвергаются вторжениям со стороны Китая. Цель этих вторжений — получить доступ к сетям передачи данных и извлечь нужную информацию. Китай использует свои кибервозможности — чтобы поддержать сбор разведывательных данных в дипломатическом, экономическом, академическом и военно-промышленном секторах. Китай может использовать добытую информацию в интересах своих оборонных высокотехнологичных отраслей и для военной модернизации, а также для того, чтобы выведать сведения о перспективах лидерства США – и провести дипломатические переговоры, например, по поддержке инициативы «Один пояс, один путь». Кроме того, целевая информация позволит киберподразделениям Народно-освободительной армии Китая получить оперативную картину оборонных систем, дислокации войск, логистики и связанного с этим военного потенциала США, который может быть задействован до или во время кризиса доступ и навыки, необходимые для таких атак, аналогичны тем, которые необходимы для проведения киберопераций с целью задержки, срыва или отмены операций Министерства обороны США до или во время конфликта». Конец цитаты. В стратегии национальной обороны США 2018 года изложен подробный план, состоящий из множества приоритетных направлений. В их число включены боеготовность, модернизация, атомная, космическая и кибернетическая, разведслужб, наблюдение и разведки, противоракетной обороны, автономных систем и логистики, маневренность и повышение технических навыков у персонала. Роль искусственного интеллекта в боеготовности воздушного судна. ВВС США насчитывают 5600 воздушных судов, средний возраст которых составляет 28 лет. Некоторые машины введены в эксплуатацию 60 лет назад. По данным ВВС, в течение 2017 -го финансового года пригодны к полету или боеспособны около 71,3% воздушных средств. В 2016 году Показатель боеспособности составлял 72,1%. Таким образом, в последние годы наблюдается снижение этого показателя. В сентябре 2018 года министр обороны приказал военно-воздушным и военно-морским силам повысить показатели боеготовности четырех ключевых воздушных судов до 80% и выше в течение года. Этот целевой ориентир намного превышает текущие показатели боеготовности указанных воздушных судов. F-35 — готовность 55%. F-22 — готовность 49%. F-16 — готовность 70%. F-18 — готовность 53%. Для группы FA-18 и F-Super Hornet 44% для резервной группы F-18C Hornet. Многие из этих воздушных судов скоро станут непригодны к полетам. Бюджетное управление Конгресса США утверждает, что замена самолетов в нынешнем парке воздушных судов в 2020-е годы будет стоить в среднем 15 миллиардов долларов в год. Эта цифра вырастет до 23 миллиардов долларов в 2030-е и затем вновь снизится до 15 миллиардов долларов в 2040-х годах. Для сравнения, в период с 1980 по 2017 год замена старых воздушных судов в среднем обходилась примерно в 12 миллиардов долларов в год. ВВС США должны заменить множество самолетов за короткий период. Командующая ВВС США Хизер Уилсон заявила в марте 2018 года, что военно-воздушные силы должны выдержать ударную волну модернизации в последующие 10 лет. Заметное повышение боеготовности воздушных судов, а также экономия затрат, например, снижение издержек на обслуживание и хранение запасов, серьезно сократят дефицит бюджета на модернизацию. Повышение боеготовности воздушных судов требует прогнозирования незапланированного обслуживания, обеспечения доступности запчастей в нужных местах и планирования технического обслуживания и ремонтов. ВВС США продемонстрировали – что, применив сложные алгоритмы искусственного интеллекта к анализу данных об обслуживании, окружающей среде и полетах, можно правильно предсказать как минимум 40% случаев внепланового техобслуживания воздушных судов. После успеха демопроекта ВВС США планируют разработать приложение прогнозирования обслуживания и ремонтов доступная для любой модели самолетов. В военно-воздушных силах рассчитывают на то, что при широком применении этого инструмента он повысит общий уровень боеготовности на 40%. Диагностика на основе искусственного интеллекта не требует временных и материальных затрат на оснащение старых самолетов системными датчиками. Эти алгоритмы могут работать одновременно с текущими системами обслуживания ВВС. Они смогут порекомендовать провести дополнительное обслуживание подсистем во время планового осмотра воздушного судна. Выходные данные этих алгоритмов могут также сообщить, какие запчасти нуждаются в обслуживании. Алгоритмы искусственного интеллекта могут не только повысить способность доставки оружия к цели ВВС на 40%, но и снизит затраты на операции и обслуживание для модернизации и расширения авиапарка. Приложение прогнозирования обслуживания на основе искусственного интеллекта для ВВС США сократит временные и трудовые затраты, расходы на запчасти, хранение запасов и отчетность. Кроме того, оно на 10% повысит эффективность ежегодных расходов на эксплуатацию и обслуживание, составляющих 50 миллиардов долларов. Это 5 миллиардов долларов в год, которые помогут сократить дефицит бюджета на модернизацию авиапарка. В 2019 финансовом году бюджетный запрос Министерства обороны США на эксплуатацию и обслуживание техники составил 283,5 миллиарда долларов. Применение алгоритмов искусственного интеллекта, используемых в сухопутных войсках, военно-морском флоте и морской пехоте, приведет к аналогичному повышению боеготовности и экономии бюджетных средств. Быстрая модернизация оборонной сферы Инвестиции Министерства обороны США в технологии искусственного интеллекта позволят улучшить боевые возможности благодаря тому, что вооружение станет более доступным. Кроме того, это поможет оптимизировать ключевые бизнес-функции для получения конкурентного преимущества в военной сфере. Быстрые инвестиции в партнерстве с инновационными компаниями приоритет Министерства обороны. Оборонное ведомство обратило внимание на несоответствие между темпами развития стартапов и традиционными государственными закупками. В 2015 году Министерство сделало важный шаг, учредив подразделение оборонных инноваций, DIU, офис которого расположен в Кремниевой долине. Это подразделение обладает большей гибкостью, что позволяет ему быстро финансировать небольшие оборонные контракты и упрощает взаимодействие между Пентагоном и Кремниевой долиной. «Моя точка зрения такова. Мы участвуем в технологической гонке. Мы не хотели этого, но так оно есть», заявил директор DIU Майкл Браун, Если мы не признаем этого и не предпримем соответствующих мер, то позволим Китаю выйти вперед. Мы не сделаем все возможное, чтобы стать лидером в этих ключевых технологических областях». Пентагон также создал новый объединенный центр искусственного интеллекта для координирования и продвижения оборонных действий на основе этой технологии. Это упростило органам власти работу со стартапами и другими компаниями, не привыкшими работать с федеральным правительством. В 2018 году сухопутные войска США учредили перспективное командование армии, чтобы упорядочить и ускорить закупки вооружения и доставку военной техники. Его цель заключается в ускорении процесса разработки технических требований с 5 лет до одного года или меньше. Перспективное командование армии состоит из кроссфункциональных групп и занимается шестью приоритетами модернизации — дальнобойной точной стрельбой, ракеты, боевыми машинами следующего поколения, танки, транспортные самолеты, перспективными машинами с вертикальным взлетом, вертолеты, сетевым командованием, контролем, коммуникацией и разведкой — противовоздушной и противоракетной обороной, а также поражающим действием – боевые способности армии. Согласно закону о национальной обороне, подписанному президентом США в августе 2018 года, в 2019 финансовом году на финансирование этой работы было выделено 10,2 миллиарда долларов. Годовой бюджет подразделения составляет около 100 миллионов долларов. «Перспективное командование армии позволило объединить два ключевых направления — материально-техническое обеспечение и разработку технических требований», заявил заместитель министра обороны Райан Маккарти во время выступления на годовом собрании Ассоциации армии США в 2018 году. Министерство обороны вкладывает значительные суммы в военные приложения беспилотного управления, искусственного интеллекта и машинного обучения. В оборонном ведомстве предпринимаются различные попытки масштабировать использование искусственного интеллекта для расширения военного превосходства. Космос и киберпространство как сферы ведения боевых действий. Министерство уделяет первоочередное внимание инвестициям в потенциал сопротивляемости, восстановление боеспособностей и операций для обеспечения космических возможностей. США также собираются инвестировать в кибербезопасность, восстановительный потенциал и в продолжающуюся интеграцию кибервозможностей в полноценный спектр военных операций. Устойчивая и гибкая логистика. Инвестиции в этой сфере прежде всего направляются на распределенную логистику и обслуживание. Это гарантирует устойчивое материально-техническое обеспечение при постоянных операциях на Земле, в воздухе, в воде и в космосе, а также при переходе от громоздкой и незащищенной централизованной инфраструктуры к небольшим и устойчивым распределенным базам. В частном секторе алгоритмы искусственного интеллекта используются для решения похожих задач, например, для достижения высокого уровня обслуживания потребителя и устойчивости энергосистемы. Алгоритмы постоянно выявляют и устраняют слабые места в области спроса, логистики и в сетях поставки. Эти техники можно применять для гарантированного предоставления военных сил и припасов. Сходным образом, с помощью алгоритмов искусственного интеллекта можно отслеживать состояние энергосистем и обеспечивать их устойчивость. В случае непредвиденной поломки происходит мгновенное перенаправление энергии и ее поставки не прерываются. Эти методы также применимы в военной среде. Командование, контроль, коммуникация, компьютеры, разведка и наблюдение. Инвестиции необходимы для создания устойчивых сетей и информационных систем разного калибра – от тактического уровня до стратегического планирования. В инвестиционных планах особое внимание направлено на возможность получать и использовать информацию, не давать соперникам того же преимущества, и позволять властям США выявлять и привлекать к ответственности собственных граждан и иностранцев, совершивших кибератаку. В качестве примера можно привести библиотеку оперативных угроз многоцелевого ударного истребителя F-35, данные о параметрах задания. Они выполняют роль мозга самолета и представляют собой бортовые системы, которые собирают информацию о географии воздушном пространстве и потенциальных угрозах, например, о вражеских истребителях в районе возможных боевых действий. Данные о параметрах задания взаимодействуют с радаром системы предупреждения о радиолокационном облучении F-35, которая реагирует на приближающиеся угрозы и вражеский огонь. Информация с датчиков дальнего контроля Сравнивается с библиотекой оперативных угроз в режиме реального времени. Если это происходит достаточно быстро и на достаточном расстоянии от противника, F-35 может выявить и уничтожить противника до того, как сам попадет под обстрел. Например, система данных о параметрах задания с помощью датчиков может быстро идентифицировать китайский истребитель J-10. Поддержание актуальности данных о параметрах задания требует анализа информации, полученной от различных государственных разведслужб в разных форматах – изображения, видео, комментарии, документы и структурированные данные. Аналитики должны просматривать, анализировать, упорядочивать и обновлять данные вручную и определять, какой тип разведки наилучшим образом подходит для конкретных данных о существующих угрозах. Алгоритмы искусственного интеллекта помогают автоматизировать объединение, анализ и сопоставление разобщенных данных, что, в свою очередь, ускоряет процесс и гарантирует, что F-35 действует на основе актуальной информации. Таланты в сфере искусственного интеллекта Увеличение числа талантливых специалистов в сфере искусственного интеллекта в частном и государственном секторе обеспечивает лидерство в этой сфере и гарантирует защиту национальной безопасности. В настоящий момент исследователи искусственного интеллекта и специалисты по Data Science получают солидную зарплату, которая постоянно растет. Это признак нехватки высококвалифицированных сотрудников. Власти США должны обучать, трудоустраивать и удерживать лучших исследователей со всего мира. Рост финансирования в сфере образования и расширение возможностей в науке, технологиях, инжиниринге и математике, STEM, должны стать главными приоритетами государства. План федерального правительства в области образования в сфере STEM изданный в декабре 2018 года, позволяет расширить поток студентов, получающих научные степени в указанных дисциплинах. Другая серьезная проблема — процесс проверки службы безопасности. Сегодня в США насчитывается 500 тысяч новых государственных служащих, наемных работников и военных чьи функциональные обязанности ограничены долгими проверками. Службы безопасности не справляются с потоком людей. Одни сотрудники получают временный допуск и приступают к выполнению обязанностей, тогда как другие ждут год или больше, прежде чем начать работать. То же самое происходит при периодических проверках нанятых сотрудников. Служба безопасности Министерства обороны внедряет инновационные техники оценки кадровых рисков, включая систему постоянной оценки. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта система постоянной оценки регулярно анализирует ряд источников данных, например, судебные архивы и бюро кредитных историй. Она ищет признаки того, что нанятый работник или кандидат на должность Может представлять собой угрозу безопасности. Если система выявляет таких людей она предупреждает агента безопасности о необходимости дополнительной проверки или принятии мер. Такие системы эффективно определяют риски и подходят для проверки государственных служащих и поставщиков. Самые высокие ставки Искусственный интеллект решит судьбу планеты. Подобных технологий еще не было в прошлом. Он оперирует огромными объемами данных, неподвластными человеческому разуму, и принимает решения в режиме реального времени практически для любых задач. К искусственному интеллекту относится управление гиперзвуковыми ракетами, лазерным космическим оружием, беспилотными, воздушными, наземными и морскими боевыми аппаратами, а также продвинутым кибероружием, которое обращено против информационных систем, сетей коммуникации, энергосистемы и других компонентов критически важной инфраструктуры противника. Таким образом, искусственный интеллект станет важной передовой технологией войны в 21 веке. Сегодня США и Китай борются за лидерство в сфере искусственного интеллекта. Исход этого сражения пока что неизвестен. Китай четко следует амбициозной национальной стратегии, чтобы стать глобальным лидером в этой области. Пока США не начнут инвестировать во внедрение искусственного интеллекта в сферах государственного управления, промышленности и образования, страна рискует остаться позади. Это сегодняшний аналог Манхэттенского проекта. Судьба мира остается под вопросом.